Что может быть роднее мамы? Ничего. Глава девятая. Татьяна Ивановна Горшенёва. Татьяна Ивановна, здравствуйте. Все знают, что группа наша, король и шут, питерская. Но давайте слегка коснемся времени, предшествующему ее появлению. Расскажите нам, откуда вообще появился Мишка в городе? Ну что, родился он в Окситогорске. Ну, об этом все знают. А жили мы на Дальнем Востоке. Служили точнее. Последним нашим пристанищем оказался как раз Питер. А где на Дальнем Востоке? Ну, много где, но последним городом перед переездом в Питер был Хабаровск, точнее, военная часть за городом, и поэтому про Хабаровск Миша всегда говорил, это моя вторая родина, он его очень любил, у нас была своя машина, и мы ездили вокруг, например, во Владивосток, он и там, конечно, умудрялся тоже. То есть проделки были в духе Миши. И что же он там делал? Ну, допустим, поехали мы ловить рыбу. А он взял аппарат, которым разводит костёр. Как он называется-то? Паяльная лампа? Ну да, точно, точно. Взял её, приготовил всё для костра под машиной и хотел его зажечь. Вовремя остановили. Да если он куда-нибудь нырял то понятно, что он выныривал в крови. Понимаешь, вот какой-то шлейф за ним всю жизнь шёл. Всю жизнь. Всё детство. А детство его не покидало никогда. И вот когда мы приехали сюда, в Питер, то собрались в школу. Вашей школы ещё не было, и поэтому я пошла устраивать детей в школу, которая была. Маленькая справка. Как я говорил в предыдущей книге, район у нас был новый. И к моменту, когда в новую квартиру въехала семья Горшенёвых, не были построены ни мой дом напротив, ни наша школа, где мы познакомились. Всё это будет построено примерно через полгода. Далее Татьяна Ивановна предположительно говорит о школе номер 182. Я пошла детей устраивать туда. Лёшу по аттестату сразу взяли. А вот Миша на тестат посмотрели и сразу сказали, нет, нам не надо таких детей. Но в итоге все утряслось. И ходили они в ту школу уже самостоятельно. А потом, когда вашу школу открыли, перевела я их туда. И тоже как-то иду с собрания от Миши, с вашего родительского собрания. так Ой, слава богу, что у них была такая классная Светлана. Светлана Викторовна, наша классная руководительница в шестом классе. Ну, она была так настроена к Мише, лояльно, И когда говорила о нём, то я думала, ну, слава богу, никто не слышит этого, только я. Я шла домой и плакала, а дома уже разбиралась. Учителя говорили, что Миша всегда что-нибудь не так делал. Да что такого мы делали-то в шестом-то классе? Подумаешь. На уроках отвлекались. Да. Баловались. Чуть-чуть вот я проработала всю жизнь с детьми и для меня это как то ну, ну баловались и баловались главное то что учитель должен заинтересовать детей ну сорок человек в классе вообще-то и она не зверь какой просто просто заинтересовать надо было детей просто если нет таланта учителя то ничего не поделаешь так что с мишей всегда было весело а уж когда перебрались в эту квартиру, то началось и поехало. Папа наш редко дома бывал, поэтому вы умудрялись тут сообразить такое, а я не могла отказать вам. Ну вот, мам, нам нужны барабаны купить, нужно сброситься. Ну, давайте. И вот вы там, кто зарабатывал, кто где. Что-то ведь делали, зарабатывали. Не просто с нас тянули. Да, конечно. А как же иначе? Мне было интересно с вами. Вот сейчас я думаю, что и слава богу, что так всё было. Потому что вот сейчас родители, может, даже и не знают, чем их дети занимаются. А я всегда говорила, лучше здесь, чем в каком-то подвале. А восемь классов ведь Мишка окончил без двоек, верно? Нет, двоек не было. Но любовь учителей была безмерная. Чего скрывать, это у нас было с ними взаимно. Ну, Миша не держал зла ни на кого. Он, наверное, не зацикливался никогда на этом. Он жил, как жил. Только одного боялся, что вот сейчас мама ругать будет. Так он же любил вас и всегда боялся расстроить. Учитель труда оставил неизгладимый след. И просто... Перевернул мои отношения с Мишей. Олег Евгеньевич. Он сказал. Татьяна Ивановна, вы неправильно относитесь к своему сыну. Вы только его ругаете, как мне кажется. Я тогда даже удивилась. Ну, так что же, я должна его хвалить? Да, говорит. Надо, чтобы дома была мирная обстановка. То есть я ему, трудовику вашему, до сих пор благодарна. Вообще, хороший он мужик был. Понимаешь, главное, он меня развернул. И, возможно, поэтому у меня с Мишей такие отношения близкие были всю жизнь. Потому что я ему говорила, если я тебя тресну, так ты знай, что я тебя люблю. После восьмого Мишка пошел в путягу, то есть в колледж. Да, представляешь, ездил в автово, это на метро. А там на трамвае еще. Ну, я туда тоже ездила. Зачем? На собрание. И там классная была, хорошая. И видно было, что она любила его. А вот... Имеется в виду, что похвалить за достижение в учебе или внеклассной деятельности его было сложно. Вот я только что эти времена вспоминал с Андрюхой, и он говорит, что им там было довольно комфортно. Да, Четыре года проездил в такую даль. Значит, комфортно. Кстати, и четвёрки у него были. Помнишь, я тебе рассказывала по истории, поэтике и психологии семейной жизни? То есть, если ему было интересно, то он учился. Кстати, а сколько он занимался боксом? А то мы с князем сегодня разошлись в воспоминаниях. А я, если честно, одни разговоры об этом от него помню. К сожалению, очень недолго, около месяца. Это уже когда сюда, на Ржевково переехали? А почему так недолго? Ну, так сломал руку. А потом чем только не занимался. Только рука зажила, и куда, ты думаешь, он пошел? <свят> на греблю, на каное. Переворачивался там. И мокрый ехал домой. Говорю ему, Миша, а для чего я тебе смену кладу? Да еще со своими легкими. Он же в санатории ездил их лечить. Даже Уговаривала его на байдарку пересесть. Она не переворачивается. Но нет, ему всё экстрим нужен был. И он послушался? Он вообще послушный был? Конечно. Со мной он никогда не ругался, не конфликтовал, потому что я ему всё разрешала. Пусть дети делают сами свои ошибки. А потом приходят куда? К маме. Вот тогда их можно учить. Один раз я его только отругал за рваные джинсы, да так, что даже домой не пустила. <с> Он под дверью стоял, пока соседка не позвонила и не попросила его впустить. То есть я правда разрешала всё, но вот штаны один раз как-то не прошли. Про фанатов. Поклонники Мишины вас не беспокоят? Не приходят по этому адресу. Приходят. В субботу были фанаты, сегодня были. Я им говорю, вам просто повезло, что я открыла, потому что я жду Сашу Балунова. Думала, это он звонит в дверь. Я так посторонним не открываю. Так часто ходят? Да. В основном, конечно, летом. Приезжают ко мне на дачу. А там надо работать. Но они на всё соглашаются. Помогают по хозяйству. А кто приходит обычно? Ну, молодые люди в основном. Вот вчера две девушки... По 18 лет приходили. Из Минска приехали. С кем-то я, конечно, общаюсь, но... Но не то, чтобы избирательно, но не до фанатизма. Ой, вот Миша тут последнюю рубаху с ними для гостей. А при нём часто приходили? Когда он тут жил, последнее время не приходили. Ну, и слава богу. Нет, всё было тихо. Вот тут напротив тебя... Кресло стояло. Он в нём сидел, мы с ним в течение часов двух-трёх каждый день учили Гамлета по ролям. Он за Гамлета всё говорил, а я за всех остальных. Два-три часа в день — так это уже серьезное отношение, не просто прикол. Да, он очень серьёзно к этому относился. Говорил, это я в театре каком-нибудь буду договариваться и играть. А в детстве Мишка тянулся к этому? Вообще, какая у вас обстановка была, когда он рос? Ну, в детстве у нас всегда музыка играла. Рахманинов, Чайковский. Когда я писала сценарий к праздникам, то полностью в это погружалась, и меня сложно было отвлечь. И вот в этом Миша на все сто процентов мой сын. В этом он точно такой же. Дети так и росли. Папа на работе, а мама вся в музыке. Причём в классической. А дети пошли в рог. И сказки у нас дома читались народные, фольклорные. То есть никаких хэппи-эндов. Потому что дети должны с детства привыкать к проблемам, которые возникают в жизни, и искать способы их решения. Есть же 33 правила написания сказки. А что за 33 правила? Так сразу и не скажу. Ну, там герой идёт, гибнет, возрождается и тому подобное. Это я в молодости училась два года на курсах по фольклору. И там нас учили. Где-то у меня даже тетрадка со всем этим лежит. То есть это были не просто страшные сказки, а сказки со смыслом? Да. Я же тебе и говорю, сказки должны учить детей готовить к дальнейшей жизни. Вот Миша сколько раз падал и каждый раз, как Феникс, возрождался. Как я ему говорила? Ниш, для чего тебе дно?» «Чтобы оттолкнуться!» Тут мы с Татьяной Ивановной, чтобы не переходить на грустные мысли, пошли осматривать Мишкину комнату, превращенную в музей. А вот тут у меня рассказ Миши, который он еще в школе написал в 1988 году. Вот он. Я прочитаю. «Пусть школа будет океаном. Ученики — рыбёшки, но помельче. Учителя — рыбёшки покрупнее. Мои мысли невелики и вашим, может, не близки, но как смогу, так расскажу. Был океан, пока спокоен, но это лишь пока». Как вскоре со дна его из-под песка полезла вдруг морская свора. Начнем с того, что всякие моллюски, жемчужницы, медузы, также звездочки морские и ракушки забыли все озы. Затем народ чуть покрупнее, к примеру окунь молодой. А дальше тут уже акула, что зуб имела не тупой. Дельфины, то подростки молодые, те на поверхности резвились. Да, видно, так развеселились, что о дежурстве и забыли. Да мало им того, две лодки утопили, рыбака и маленьких двопарусных красивых корабля. А дяде Кашелоту, чтобы обойти дежурный взвод, пришлось идти в обход». Но что творилось там внизу, то лучше я об этом промолчу. Нет, хотя постойте, расскажу. Кальмары, эти скоростные твари, теперь везде ты их достанешь. А два каких-то великана да прямо в центре океана устроили жестокий бой. Причина драки такова. Один гигант Лишился плавника, и, чтобы отомстить обидчику, устроил поединок он, заранее с родными попрощавшись. Гиганты так разбушевались, что подняли песок со дна. Рыбёшки мелкие, как наступает перемена, несутся быстро все в одно и то же место. Случилась тут у всех нужда одновременно — И все, кто находился под скалой, Страдали те трясучкою морской. Болезнь-то страшная была для тех, Кто денег при себе имел немного. Последствия болезни таковы. У всех играющих трясутся плавники, А звон неясный раздавался, Пока рыбёшка камбала туда не заплывала. Тогда и звон морской трясучки умолкает. И все, кто принимал в ней участие, оттуда уплывают. Мирша Горшинёв, 1988 год. Это про вас. Вы в школе играли на деньги. А, да, в трясучку было дело. Хотя это было и недолгим увлечением, но всё было именно так. Очень точно описаны все наши одноклассники, учителя, да и вообще общий дух царящий в школе.